Глава вторая Забыл, как много тогда было комаров. Сразу начали жужжать у уха, пролетать мимо. Укусы злобные, будто эти комары тоже получили свое в 90-е. По ночам почти никто не ездил по этой улице, да и прохожих почти никогда не бывало, ведь вполне можно получить палкой по затылку, а то и ножом. Фонариты есть, еще из тех времен, Но лампы в них давно выбиты, да и никто в городской администрации не хотел жечь свет в частном секторе. Да даже в центре было темно. Сейчас прохладно, нет ветра. Ночь звездная. Я осторожно прикрыл калитку, чтобы не разбудить никого из домашних. Все же свет был, но метрах в ста отсюда. Там горела лампа рядом с высоким забором из аэродромного железа. Несколько метров в высоту, почти как крепость. Там же, под лампой, красная кнопка звонка, чтобы можно было вызвать хозяев в любое время дня и ночи и купить китайский спирт. Вот Женя этим и развлекался. Он не стал заходить в дом, а сидел на лавочке, на которой мы столько рассиживались в детстве и болтали о всякой чепухе, которая интересна мальчишкам. Когда он затягивался сигаретой, на мгновение показывалось его лицо. Я шел к нему, а он смотрел на меня. «Я думал, ты даже не зайдешь, Волк», — хрипло сказал Женя. «Зимой-то не заходил». Голос уже пьяный. В руке он держал пластиковую бутылку со спиртом, будто хотел пить его так, не разводя водой. Так он меня и называл всегда — Волк. Это от фамилий. Другие ровесники тоже звали так. Давно не виделись, Женя. Я пожал ему руку и сел рядом. Глаза привыкали к темноте. Женя в потасканной военной форме, но вид все равно аккуратный. Лицо приличное, выбритое, даже сейчас он не бросал за собой следить. Но перегаром от него несло сильно. Сегодня он спокойный, но помню, что бывало и хуже. Как приехал, то заводился с полуоборота. Пить предлагать не буду, сказал он с усмешкой. Со мной не пьют, боятся. Может и не надо, Женя? Он снова усмехнулся и открыл пробку. А как еще? Поспи, а завтра мы в город с братом хотим. С нами поедешь? развеешься. Не хотелось оставлять его одного. Он в шаге от падения, ходит по самому краю. Тогда я этого не понимал, сейчас прям вижу, надо его вытаскивать. Ночью не сплю, сказал он, глядя перед собой. Днем проще. Ночью спать не могу, как закрою глаза, то... Зараза ты, тварь! Бутылка выскользнула из его руки. Спирт, от едкой вони которого даже глаза слезились, с бульканьем вытекал на землю. Женя попытался поднять бутылку, но никак не мог ее взять. Да и хрен с ней. Он достал еще сигарету. Какая уже разница? Еще схожу. Помог ему прикурить. Он даже это не был в состоянии сделать. «Не, еще башку кто проломит», — сказал я. Тут всяких хватает по ночам. «Мне-то?» — он усмехнулся. «Они ссутся со мной связываться. Но, ну, может, и проломит. Знаешь, а когда лопается черепушка, то...» «Завтра в город», — повторил я. «Развеемся, отдохнем. С нами давай. А еще я с дедом говорил про железную дорогу. Попробую и тебя туда засунуть на первое время». Хватит дома сидеть. А потом... Что потом? А потом... Я посмотрел на него. Знаешь, это время много чего у нас отобрало. Может, пора кое-что забрать назад? С процентами? Он хрипло засмеялся. Именно. Есть у меня мысль, но... Вот ты бы мне пригодился. Никуда не встревай, подожди меня. «Будет для нас дело». «Неплохо звучит». Ну, «Надо же, волк». Женя отбросил недокуренную сигарету. «Кен, ты мой, да. Зимой всего раз поговорили. Ты от меня держался за километр потом. Сейчас даже помочь хочешь. Зачем это тебе? Потому что поумнел. И тебе тоже пора. Давай, уведу тебя спать». А утром зайду. И не пей эту гадость. Козленочком стану. Ослепнешь нахрен. Таким даже окна мыть нельзя, разъезд стекло. В город не поеду, сказал он, подпирая голову руками. Не хочу я эти морды видеть. Пока я там был, они тут, они тут. Тогда просто заходи в гости, а сейчас спать. Думал, будет сопротивляться, но слишком он опьянел. Завел его во дворик. Если за собой Женя следил, то участок совсем забросил. У забора все заросло крапивой, с прошлогодних грядок так и не убрали мусор, а в теплице разбиты окна. Курятник открытый, но куриц он съел давно. Гараж тоже открытый, значит, продал батиного москвича. На эти деньги, похоже, и пьет. Затащил парня в сене. Под ногами катались стеклянные пивные бутылки, пластиковые из-под спирта и банки. Вот это же гадость была. Водка «Черная смерть» с черепом. Да какой только гадости тогда вообще не было. Увидел даже пустую бутылку спирта «Рояль», который вроде больше и не продавался. В самом доме просторнее, чем у нас, но все завалено мусором. В середине комнаты открыто подполье. Я его закрыл, пока Женя не грохнулся туда. Телевизор, старенький Филлипс, включен, но просто показывал белый шум. Это был единственный источник света внутри. В наших краях было всего два канала – ОРТ и РТР. По ночам они не работали. Рядом стоял старый японский видак, из которого торчала кассета. Женя завалился на диван, раскинув руки. Кажется, еды-то у него особо и нет, только пьет. В одиночку. Его многие знакомые сторонились, побаивались его внезапных вспышек. Это сегодня он спокойный. Но чем дальше он будет напиваться тут один, тем хуже будет для него. Ему осталось жить чуть больше месяца, если я ничего не сделаю. А я сделаю, не брошу, как тогда. Не просто так я здесь оказался. Утром зайду, — пообещал я. Не ответил, отключился. Будет много работы. Но из того, что я придумал сегодня, такой человек, как Женя, пригодится мне идеально. И будем потом сидеть втроем, с ним и братом, и вспоминать все это. Закрыл дверь и пошел к себе. Утром не сразу понял, что случилось и где я. Я не в своей квартире, а на старом диване, как когда-то давно, в молодости. Но воспоминания пришли быстро. Воспоминания, не сожаления. Даже наоборот, подъем и хорошее настроение. «Все живы, а я помню свою решимость, которая была ночью. Все только начинается». Услышал шипение, что-то жарилось на сковородке. Дед не признавал разницы между ужинами, завтраками и обедами, поэтому жареная картошка на завтрак вполне в его духе. «Кирилла нет, наверное, на огороде с утра, пока не жарко». Огляделся уже спокойно. Телевизор Sony выключен. На тумбочке рядом с кроватью деда лежит книга в ярко-красной бумажной обложке. Серия ⁇ Черная кошка ⁇ вспомнил знакомый силуэт. Дед любил читать криминальные боевики. Книга ⁇ Антикиллер ⁇ Данил Корецкий. Он вроде бы даже в мое время все еще пишет. По книге потом снимут фильм. Правда, я его совсем не помню, в памяти не отложился. Я проверил свои документы. Нашел сберкнижку, на ней даже есть 397 тысяч, но в субботу их не снимешь. Карточки у меня нет, да и вряд ли в городе появились банкоматы. Сумма не абы какая, но хотя бы хватит на первое время, чтобы не просить деньги у деда. Вспоминая, что будет через год, деньги надо обязательно вывести. Да, люди только стали привыкать к этой жизни, а в девяносто восьмом году их ждет сюрприз. Надо подготовиться к этому заранее, ведь это может дать и возможности. Я все еще обдумывал, как смогу этим воспользоваться. «Долго спать будешь?» — спросил дед, заглядывая ко мне. В город же собирались. Брат тебя дождаться не может. Кирилл подготовился к поездке. Надел лучшую белую рубашку, черные спортивные штаны и даже приготовил кожаные туфли. А что? Тогда вполне так и ходили. Спортивные штаны с туфлями считались нормой в наших краях. А волосы на макушке пригладил водой, чтобы не торчали. «Скоро поедем». Проговорил я и помыл лицо перед умывальником. Сейчас, я быстро. Я вышел на улицу. Надо проведать Женю, убедиться, что он в порядке. Сидящие во дворе воробьи разом вспорхнули, а где-то позади, за домом, громко завопил индюк, которого дед держал на Новый год. В воздухе витала пыль, а напротив дома Жени стоял джип, серый ленд-крузер. Окна затонированы аж до черноты, двери открыты. Сидящий на водительском месте лысый здоровяк в спортивной куртке поплевывал семечками на дорогу. «Ну смотри сам», — раздался недовольный голос. «Захочешь, позвонишь». Худой мужчина с большими залысинами, одетый в черный спортивный костюм, вышел, хлопнув калиткой, и уселся в джип. На меня не посмотрел. Лицо смутно знакомое. Водитель завел машину, и она быстро тронулась, подняв еще больше пыли. Камешки зашуршали под колесами. Сплюнул пыль и вошел во двор. Женя сидел на крыльце и потирал голову. Тяжко ему. При свете дня видно, как он отощал. Под глазами тени, светлые волосы торчали дыбом. «Ты, волк!» — пробурчал он. «Мне еще каюк придет, я бы пиво дерябнул, но не осталось». «После китайского спирта ты как еще живой? Сколько ты вообще пьешь?» «Долго», — он махнул рукой. «Как приехал, вот и пью». «Пошли, позавтракаем. У тебя все равно все мыши повесились». «Кто это был?» «Не узнал?» Женя посмотрел на меня и прикрыл красные глаза рукой от солнца. Фрол это на работу меня звал. Охранником». «Знаю я, какие у него охранники». «Не пошел?» — спросил я. «На хрена мне это? Да и ты же что-то предлагал». Он с трудом поднялся, подошел к железной бочке, которая стояла под сливом для дождевой воды. И сполоснул лицо, разбрызгивая во все стороны капли. Фрол, фрол. Фролов Виктор вспомнил. Это бригадир из пивзавода, когда-то самая отмороженная банда в городе. Банд здесь достаточно, от всякой мелочи до крупных. Когда еще учился в школе, пивзаводские дрались с мясокомбинатовскими и черемушкинскими почти каждый день. Стрелялись чуть пореже, но тоже было. Как и заказные убийства, кровавые стрелки и все прочее. Сейчас тишина. Ну как тишина? Затишье. На самом деле это никуда не делось. Просто обсуждали это не так часто. Да и крупные банды уже поделили между собой все, что можно. Впрочем, хватало и мелких. И... да. Женя тогда пошел на пивзавод. «Еще бы! Людей с боевым опытом, которые умеют обращаться с оружием, берут охотно, раз сами за ним приезжали. К чему-то готовятся?» «Но неужели одного нашего ночного разговора хватило?» «Вряд ли. Это только первый шажок. Если Женя что-то помнит, то просто доверился мне. Теперь надо его не упустить и следить, чтобы не сорвался». Так, шаг за шагом, у нас все и получится. Ведь можно поменять многое. Ты же говорил, — он встряхнул головой. Ты же говорил, с работой поможешь. Я все равно дома сижу, никуда не берут. Только Фрол зовет. Надоело. И бабки кончаются. Да, без проблем, помогу. Пошли. Дед Боря и Кирилл на Женю посмотрели с удивлением. Вряд ли они видели его трезвым в последнее время. Кирилл принес еще одну табуретку. Мы уселись завтракать. Завтрак и обед сразу. Молоко, зеленый лук, хлеб, редис, рама. Дед еще достал банку малинового варенья. И главное блюдо — жареная картошка без лука, посыпанная свежим укропом. Посреди стояла огромная бутылка кетчупа из красного пластика с желтой крышкой. Сначала подумал, что это Балтимор, который постоянно рекламировали в городке. Но нет, это Довгонь, тот самый, который отвечал за качество. «Где столько достал?» — спросил я. «Так, коли сосед притащил, на яйца поменял», — сказал дед, выдавливая кетчуп себе на тарелку. Им уже зарплату кетчупом дали, полный шкаф дома стоит. Куда идти, пока не испортилось, не знает. До сих пор кетчупом расплачиваются. У них на молокозаводе вот так. Иногда еще мороженым или молоком. Обычно к этому времени уже почти все предприятия более-менее платили зарплату, но иногда бывало и так. Замолчали и ели, только вилки стучали по тарелкам. «Сегодня суббота», — напомнил дед. «В понедельник надо будет к Кочергину идти на железку». «Сходим все втроем», — я показал на парней. «Договоримся с ним». «Я только насчет тебя разговаривал», — с сомнением сказал он. «Ничего, разберемся». На железке я отпахал всю жизнь. Но в этот раз будет другое дело. Более денежное, но такое, чтобы было не стыдно. Не бандитам, нет, и не коммерсантам. Есть одна мысль, но до этого еще долго. Сначала надо все обдумать. А парни, чтобы не сидели без дела, пусть пока поработают там. — А я в такси хочу, — заявил Кирилл. — Да кто тебя возьмет? — дед усмехнулся. У тебя даже прав нет, тебе семнадцать. И что? Такси же за майский держат, а у него дядя, начальник ГАИ. Кто будет его водителей проверять? А ты слышал, как машины отжимают? Удавку на шею или ножиком в бок? Вечером выехал, и все, пропало. Отморозков и шпаны столько. Плевать им, что там какой-то есть начальник ГАИ. «Буду Максю брать». Кирилл гордо посмотрел на меня. «Он там любого угомонит». «Будто кто-то сядет в машину, где еще один мужик сидит». Я поднялся из-за стола. «Пассажира ведь тоже боятся, что нападут». «Собирайся, Кирюха». «Поедешь с нами?» — спросил Женю. «Не, тяжко», — он выдохнул. «Дома посижу. Вечером заходи». — И спасибо. Давно так не ел. — Так заходил бы. Свои же. Дед смерил его взглядом. — А то только за спиртом ходишь. Как эту гадость пить вообще можно? Зря ты так, Женек. Женя медленно встал, чтобы напялить старые кеды с раздавленным задником. Через несколько секунд хлопнула калитка. — Ну хоть пришел он, — сказал дед. Ты за ним поглядывай, вы же друзья. Дурной он стал, стигает постоянно, как выпьет. А пьет часто. К нему уже никто не ездит, боятся. Один он. Стигает, ведет себя неадекватно. Давненько не слышал этого слова. Присмотрю, пообещал я. Я доверенность тебе напишу. Дед закряхтел, поднимаясь. «Права же у тебя есть? Я уже редко езжу, только на рыбалку». «А можно я поведу?» — спросил Кирилл. «Я аккуратно». «В городе нет», — ответил я. «Там я сам». В дедовском гараже стоял синий луазик. Задняя часть обтянута брезентом, внутри только два кресла. Остальные пассажиры сидят у стены на неудобных лавках или вообще на колесе, которая лежала посередине. «Вот он, мой луноход», — с гордостью сказал дяд Боря. «Обещали нам всем ветеранам и так выдать по машине. Да не дождусь». Кирилл открыл ворота, а я выехал на улицу на тарахтящей машине. Время вспомнить, что было в городе в мое время но сначала заехать к еще одному старому знакомому. В город попасть напрямик невозможно. Надо было проехать через весь частный сектор по его убитым дорогам залитым лужем, а потом объехать через железнодорожный переезд. Местные иногда засыпали ямы гравием, но его быстро раскатывало. Дед как-то раз в сердцах сказал – что даже в Берлине в 45-м дороги были хоть немного, но лучше. Я думаю, что он не преувеличивает, но ну а его луноход для этих дорог подходил идеально. Денег нам шиковать особо не было, да и я не собирался брать у брата его кровно заработанные. Просто осмотреться, заехать к Семеночу, узнать, что там у него». На переходе пришлось подождать, пока дымящий поезд, по злой иронии, тот самый 1242, рядом с которым меня прибило, протащил мимо нас целый состав древесины в Китай. Грузы туда шли днем и ночью. Дерево, нефть и металл. А оттуда дешевые шмотки и всякий хлам. Магнитолы у деда не было, так что мы с Кирюхой просто болтали. Вернее, я чаще слушал, потому что не хотел путать брата своими знаниями. Тем более, я же не все помнил, что случилось 25 лет назад. Сказану что-нибудь, о чем он еще не знает, и что еще вообще не случилось. Основная часть города была окружена частными домами, но этот район был более престижный. Заборы не из досок, а из кирпича или даже камней. Многие дома были двухэтажными. Почти рядом с каждым машина, причем не дешевая. Тут живут коммерсанты и бандиты. Заедем к Семеночу, сказал я. Давно у него был. Весной, Кирилл нахмурился. Все некогда. Рынок дальше, а мы поехали в сторону дома офицеров. Неподалеку от него располагался зал, где была секция по кикбоксингу. Владимир Семенович Иванов открыл ее в самом конце 80-х. Мы с Женей были там одними из первых. Мужик суровый, но его уважали в городе. Сейчас секция должна быть открыта, но кажется, что этот год она не переживет. Вот и узнаю, что там случилось. Зал... Простая одноэтажная кирпичная постройка, ее выдал тренеру муниципалитет. В центре, место удобное, рынок не так и далеко отсюда. Я не зря приехал сюда, как Чуэл. Рядом со входом стояла черная Тойота Mark II. Морковник с правым рулем. Рядом с ней курил громила с бритой головой, одетой в спортивную мастерку. «Не похоже, что это пришли тренироваться», — сказал я Кириллу. «Зайду-ка я к Семеночу, узнаю, что там». Внутри ничего не изменилось. Общий зал с в синий цвет деревянным полом, старые тренажеры, запах железа, кожа от груш и пота. На ринге спарринговались два парня лет пятнадцати, но не особо усердно. Постоянно поглядывали на дверь тренерской, остальные ученики тоже вид тревожный а оттуда доносились звуки ругани да ты чё бля, берега попутал старый хоть знаешь с кем говоришь забыл я все это но сейчас вспоминал зато знаю что вовремя приехал кто-то решил наехать на моего тренера так что я подошел к тренерской и решительно открыл дверь